Глава 32. Пинкертоны «Всех взяли и никого не потеряли», — сказал после совещания клады. «Даже граждан не зацепили. Чудом обошлось, я считаю. Яков Александрович не любил стрелять, но первой бригаде как следует довелось. Будунов со своей бригадой любил, но им пришлось ограничиться кортежниками и проститутками. Такой расклад предвещал надолго стать поводом для шуток». Впрочем, Иван Васильевич в долгу не оставался. Только дом сожгли. Туда ему и дорога. На первом этаже Катран, на втором — публичный дом, на третьем — бандиты заседают. Пробу ставить негде. Когда Вася на хазе потонул, я чуть не посидел. — Посидеешь! — дружески заверил Иван Васильевич. — Еще посидеешь! — Типунь тебе на язык. Они шли по коридору из кабинета начальника уголовного розыска. Иван Васильевич Красношеев... Провел с начальниками бригад строгий разбор операции, который окончился за здравие, хотя начинался, по мнению Колоды, отчетливо за упокой. Все бандиты были взяты живыми, кроме одного, ставшего жертвой собственной неосторожности, а молодого сотрудника за проявленную сообразительность и отвагу Красношиев задумал поощрить. «Неплохо сработали». Возле своего кабинета согласился Будунов. «И главное, все заранее согласовали и чисто сделали, не то что твои пинкертоны. Засмеялся Яков Александрович. Пинкертонами они называли инициативных подчиненных, которые в порыве самодеятельности могли наломать дров, вместо того, чтобы посоветоваться с начальством и послушать советы старших товарищей. Особенно много пинкертонов было в седьмой бригаде. Кладей любил подпустить шпильку в адрес Буданова, который не упускал возможности выйти с бандитами на перестрелку. Двадцатые годы для него будто все не заканчивалось и не заканчивалось. Такую удуль Кладе обоснованно считал вредным ухарством. Он предпочитал основательно подготовить операцию, а потом решительно ее провести. Подчиненные брали пример с начальства. Когда Яков Александрович зашел в кабинет, личный состав обсуждал своего набоявленного Пинкертона. Результат совещания был неясен, а того будущее пророчили в самых чернушных тонах. Ты правильно сделал, что Лавр распалил. Мы бы это уже так сделали, только руки не доходили. Взял бы тогда и Старолинского, и с его браунингами, потому что сейчас его отпускать придется. Оружие про нем не нашли, и бумажки с планом нападения нет. В натуре, голый барин. Все на твоих словах держится. А где общественные доказательства? Но, простите, товарищ, не доглядел, — скрылся в обратку, как никогда раньше панов. — Тебя что, совесть мучает? — с исходительным тоном осведомился Черков. Привыкай, Вася, теперь ты ведешь бандитскую жизнь, жизнь налетчика, жизнь вора. Последние слова он не выговорил, а выкоркнул мрачным голосом. И засмеялся хрыплым смехом пропащей души. — Я выполнял распоряжение начальства, — гордо ответил Вася, — и ждок не утратил. Нога нос по ухвыли, на кармане нашли, а лавра, черт с нею, сгорела и ладно. В чем моя вина? — Тебя, Вася, — сказал Опер Чурков, — послали туда, куда Макар телят не гонял. А именно на разбой, то есть ограбление с убийством, чего никакой Опер не делает. — И что же я? — спросил Вася. — Ты сядешь? — сказал Опер. — Да неужели? После всего, что я знаю? — извивался Вася под взглядом коллектива. — Можешь. «Могешь», — заговорили опера, — «можешь служить в коллективе. А ты, черков, заткнись!» Даже в присутствии начальника унялись не сразу. Колодей прошел к столу и устроился в кресле. Ну что, товарищи, руководство в целом одобряет результат проведенной операции. Предотвращено крупное преступление, задержаны особо опасные преступники. Ими теперь будут заниматься прокуратура и седьмая бригада. Они лучше достучаться до сердца бандитов». Но, в частности, товарищи...» Неков Александрович вздохнул и укоризной покачал головой. «Устроили баталью, как в двадцатые годы. Я сам молодость вспомнил». «Они тоже хороши», — вставил Рянгин. «Сдались, только когда патроны кончились». вы пинкертоны», — вздохнул начальник первой бригады. «Но молодцы, руководство спустило вам с рук». Позвонил телефон, клады и взял трубку, оперативники притихли. По типичным вопросам, задаваемым начальником, поняли, произошло убийство. Голодые, клашу трубку на аппарат. Отдохнули и хватит. В Охтинском лесничестве два трупа, пулевое ранение в голову. Выезжаем. Я Ипанов Василь Васильевич. Вам будет полезно посмотреть на результат работы патронной мастерской своими глазами.